Был виден его парк в двухстах шагах от большой дороги. Извилистая дорожка вела к решетке замка. Возница спросил меня, точно ли я туда еду. Я отвечала утвердительно, и мы двинулись. Подъехав, мы нашли ворота запертыми. Долго звонили, но никто не отворял. Я начала раскаиваться, что не предупредила о своем приезде. Граф и друзья его могли уехать куда-нибудь на охоту. Что тогда мне делать в этом пустынном замке, где я не могу даже приказать, чтобы мне отворили ворота? И неужели должна буду дожидаться их возвращения в какой-нибудь дрянной деревенской гостинице? Это невозможно. Наконец, потеряв терпение, я вышла из экипажа и стала звонить изо всей силы. Тогда живое существо появилось между деревьями, На повороте аллеи я увидела слугу Малайца. Сделала ему знак «Поспешить», и он подошел к мне. Я не села в карету, а побежала по той же аллее, по которой шел Малайец. Вскоре я увидела замок. При первом взгляде он показался мне в довольно хорошем состоянии. Я поднялась по лестнице. Войдя в переднюю, услышала голоса, толкнула дверь, Я очутилась в столовой, где Гораций завтракал с Генрихом. На столе с правой стороны у каждого из них лежало по паре пистолетов. Граф, заметив меня, встал и побледнел так, как будто ему сделалось дурно. Я же так дрожала, что едва могла протянуть к нему свои руки, и упала бы, если бы он не подбежал и не поддержал меня. Гораций, сказала я, — простите меня, я не могла жить вдали от вас. Я была очень несчастлива, я очень беспокоилась и решила вам не повиноваться. И вы сделали очень дурно, — сказал граф глухим голосом. О, если хотите, — скричала я, устрашенная его голосом, — я ворочусь сию же минуту. Я видела вас, вот все, что мне нужно. Нет, — сказал граф. Так как вы уже здесь, то останьтесь и будьте дорогой гостьей. При этих словах он обнял меня и потом, сделав усилие над собой, принял то наружное спокойствие, которое иногда пугало меня больше, чем его раздраженное лицо со следами ужасного гнева. Мало-помалу ледяная холодность графа рассеялась, он проводил меня в комнату, мне назначенную и отделанную во вкусе времен Людовика XV. «Да, я знаю ее!» — прервал я. «Это та самая, в которую я входил!» «О, Боже, Боже! Я начинаю все понимать!» Там, возразила Полина, он просил у меня прощения за то, как он принял меня, но удивление моим приездом Страх лишений, которые я должна буду переносить в продолжение двух месяцев в этих старых развалинах, были сильнее него. Впрочем, так как я всем пренебрегла, он заявил, что очень рад и постарается сделать пребывание мое в замке как можно менее неприятным. К несчастью, ему нужно сегодня же или завтра отправиться на охоту. И, может быть, он должен будет оставить меня на один день или два, но он не станет давать более новых обязательств в этом роде. Я отвечала ему, что он совершенно свободен, и что я приехала не для того, чтобы мешать его удовольствиям, но чтобы успокоить свое сердце, устрашённое слухами об этих ужасных убийствах. Граф улыбнулся. Я устала с дороги, легла и заснула. В два часа граф вошел в мою комнату и спросил, не хочу ли я прогуляться по морю. День был прекрасный, и я согласилась. Мы сошли в парк. Маленькая речушка Орна его прорезывала. На берегу мы нашли красивую лодку странной продолговатой формы. Гораций сказал мне, что она сделана по образцу гавайских лодок и что такая конструкция во много раз увеличивает скорость. Мы сели в лодку Гораций, Генрих и я. Малаец греб вёслами, и мы быстро продвигались вперед с помощью течения. Выйдя в море, Гаранца и Генрих распустили длинный треугольный парус, который был обвязан вокруг мачты, и без помощи вёсел мы понеслись с чрезвычайной быстротой. Тут я увидела в первый раз в жизни океан. Это величественное зрелище поглотило меня совершенно,